Ренат съездил в Батуми, где познакомился с девушкой, которую называл цыганской принцессой. Она действительно напоминала цыганку с черными волосами и черными сверкающими глазами. Теперь из его номера с утра и до вечера доносились то стоны, то смех, то ритмичный стук, то невнятные причитания, то посудный звон, то стук ломаемой мебели. Митя сидел у Паши, они пили чай из пиал и слушали звуки любви за стенкой. «Как там, Стас?» Спросил Митя. У него проблемы. Вчера пришли военком с участковым мы ломились в дверь, пытались вручить повестку. А он не служил. У него вообще не призывная категория. Он же психически больной человек, приехал в Москву на лечение. Кричал им через замочную скважину: "Отстаньте, я сумасшедший". Они потоптались, ушли. Наверное, потом вернутся. Кошмар. Наш мир уничтожен, а кто-то радуется новому диаметру МЦД. Открылся-таки? Эх, сейчас бы мог ездить по прямой на работу. От «Динамо» в Сокольники. Минут за двадцать, наверное. А раньше тратил почти целый час.